А вот была история Сразу по прибытии в Принстонский университет Эйнштейн попросил поставить в его кабинете Самую большую корзину для бумаг А почему самую большую? Заинтересовались служащие Я делаю очень много ошибок Ответил великий ученый